Что мы чувствуем в процессе родов? Мы привыкли к тому, что боль – это сигнал организма, которым он дает нам понять, что что-то идет не так. Ощущения в родах – исключение. Они подсказывают, что роды идут правильно, и скоро на свет появится новый человек. Чем ярче ощущения, тем ближе момент рождения ребенка. Цель схваток – плавное раскрытие шейки матки для того, чтобы ребенок мог пройти через родовые пути. Раскрытие измеряется в сантиметрах. А иногда вы можете услышать «два пальца», «три пальца». Так при осмотре раскрытие измеряют акушеры. При родах пик ощущений возникает примерно на раскрытии 7-10 сантиметров. Также на каждом этапе родов есть безболезненный перерыв от 1 до 10 минут. При этом схватки разные по интенсивности и в целом напоминают волны. Постепенно начинаются, потом пик, и схватка спадает. Во втором периоде родов возникает сильное желание потужиться. Это желание доминирует, пока ребенок опускается по родовым путям – И на потугах, когда рождается голова ребёнка, наиболее яркие ощущения сосредоточены в промежности. В норме схватки усиливаются, и это хорошо. Если время идёт, а ничего не меняется, значит, что-то не в порядке. Например, начинается слабость родовой деятельности. Не хватает гормона окситоцина. Более яркие и интенсивные схватки на самом деле благо. Помимо ощущения от схваток в родах может бросать в жар, в холод. Хочется открыть окно или наоборот закутаться в одеяло, надеть носки. Может тошнить и даже рвать. Обычно это нормально и говорит о раскрытии шейки. Может быть тремор ног. Чаще уже на большом раскрытии или после родов. Так из мышц уходят напряжение. Анастасия. Когда на курсах я рассказываю своим ученицам, что роды в среднем длятся 12 часов, они приходят в ужас и думают, что это непрерывные мучения. Но потом я объясняю, что все совершенно не так. Если сложить всю боль в родах и убрать безболезненные промежутки, то в среднем получится полтора часа болезненных ощущений разной интенсивности. Согласитесь, это уже не так страшно. Большинство женщин говорят, что самые сильные ощущения они испытывали в процессе схваток. Хотя бывает и в потугах, но реже. В потугах, в отличие от схваток, появляется возможность действовать, опускать малыша и тужиться. Поэтому второй период родов – с полного раскрытия до рождения ребенка. Физически затратный процесс, но менее болезненный, чем схватки. В начале родов ощущения могут совпадать с тем, что женщина чувствует во время менструации. При сокращении матки тянутся связки, которыми она прикреплена. Ближе к полному открытию ощущения похожие на судороги в икроножной мышце, но только в животе. Помним, что матка – мышечный орган. И ее сокращение, как во время спорта, довольно чувствительно. Шейка матки не имеет нервных окончаний. Но давление на неё головы ребёнка и растяжение мышц шейки достаточно неприятно. Кто-то фиксирует подтягивание в пояснице, кто-то внизу живота, у кого-то возникает ломота в костях таза. Часто эти ощущения мигрируют. Например, сначала внизу живота, потом в пояснице, потом по бокам, переходят в крестец, а следом уже наступает давление на низ и желание потужиться. Вопрос доктору. Можно ли потерять сознание от родовой боли? Нет, сознание именно от боли в родах потерять невозможно, так как природа придумала массу защитных механизмов. Но я сейчас потеряю сознание. Я слышу от пациенток часто. Такое ощущение может появиться от усталости или неправильного поведения в родах. Неправильного дыхания, паники, отсутствия расслабления. Даже если в родах вам покажется, что вы близки к потере сознания, это лишь значит, что необходимо воспользоваться практиками самопомощи. Обратить внимание на свое дыхание, успокоиться и прислушаться к медицинскому персоналу. Обычно такое состояние бывает за несколько минут до рождения ребенка, уже на финишной прямой. И тогда важно собрать все силы и сосредоточиться на родах. Почему навыки самоуспокоения так важны? Когда матка сокращается, то вертикальные мышцы подталкивают малыша вперед к выходу. А горизонтальные кольцевые мышцы, расположенные ближе к шейке, растягиваются, расслабляются и растягивают шейку, за счет чего она раскрывается. Иллюстрацию можете посмотреть в PDF-приложении. Если кольцевые мышцы спазмируются по физиологическим или по психологическим причинам, то малыш, продвигаясь, натыкается на плотную тугую шейку. Это и для мамы, и для ребенка достаточно неприятно. Медики называют такое состояние дискоординацией родовой деятельности. Постарайтесь доверять себе, своей природе, своему телу и тем, кто вам помогает в родах. Тогда тело будет расслабляться. Шейка сможет раскрываться легко и безболезненно. Анастасия. В современных роддомах можно провести роды под эпидуральной анестезией. Конечно, вы имеете право ее сделать по желанию или по показаниям. Во время затяжных, изматывающих родов порой необходимо обезболиться, чтобы отдохнуть и поспать. Да и у каждой женщины роды протекают по-разному. Например, мои роды длились 16 часов. Я рожала без эпидуральной анестезии и не раз сопровождала аналогичные роды, похожие на мои, где все протекало хорошо и совсем можно было справиться. Но также я сопровождала множество родов под медикаментозным обезболиванием. И если вы сделаете выбор в пользу него, это тоже абсолютно нормально. Вроде все понятно. Схватки, потуги… Но вы не услышите двух одинаковых историй родов. Ведь ощущение и длительность процесса очень индивидуальное. Далее перечислим несколько ситуаций, при которых ощущения в родах усиливаются. Первое. Задний вид головного предлежания. За счет нестандартного расположения малыша через родовые пути он будет проходить дольше. Иногда положение на четвереньках и коленно-локтевое положение помогают ребенку развернуться правильно. Вторая. Дискоординация родовой деятельности, о которой мы говорили ранее. Шейка спазмируется, хуже и болезненнее раскрывается, если женщина напряглась, испугалась, либо роды не начались самостоятельно, а стимулировались. Третье. Плодный пузырь уже не целый. Такие роды становятся более ощутимы, так как одной из функций околоплодного пузыря является амортизация, смягчение ощущений в родах. Четвертое. Используется окситоцин, стимуляция. Пятое. Слишком активная и быстрая родовая деятельность. Шейка быстро раскрывается, и это, конечно, чувствуется сильнее. Анастасия. Однажды ко мне на курс пришла женщина, родившая уже 18 лет назад. Она долго оттягивала новую беременность, так как первые роды ей дались сложно, и она боялась повторения негативного опыта, особенно боли. После того, как эта клиентка прошла подготовку и родила, она поделилась своими впечатлениями. И оказалось, что в этот раз процесс проходил с совершенно другим настроем, с улыбкой. Она спокойно прожила все схватки. Несмотря на то, что в родах был применен окситоцин, а плодный пузырь был вскрыт, женщина рожала без обезболивания – Факт в том, что ощущения в родах на 70% зависят от страха и на 30 от физического дискомфорта. Чем меньше вы боитесь, тем легче выражаете.